Хищник взял свой баллон, поднес его к лицу и сделал глубокий вдох. Он понимал, что скоро баллон опустеет. Потеряв шлем, он может избежать медленного мучительного удушья, только если попадет на свой корабль. Хищник почувствовал, как вместе с живительным газом к нему возвращаются силы, а боль стихает. «Нет, он не побежден. Он может добраться до корабля, отлежаться там, а уж тогда отомстить человеку, лишившему его руки» и не только ему. Как только он прилетит домой, ему вживят новую руку. Но он не может отправиться на родину без черепа и позвоночника своего врага. Если хватит газа, и он вернется на корабль, то залечит раны, наденет новый шлем и возвратится, чтобы закончить охоту. Однако нельзя терять ни минуты, надо срочно возвращаться на корабль. Когда Рут Олбрайт подошла к ванной комнате, дверь с треском ломающейся пластмассы слетела с петель и придавила ее к стене. Потом медленно упала, и оглушенная женщина заметила что-то громадное и черное, быстро пронесшееся по коридору. Херриген пролез через окно в ванную и увидел, что в ней все перевернуто вверх дном. Кафель сбит со стены, а дверь сорвана с петель. Он бросился в коридор и столкнулся с потрясенной, еле державшейся на ногах женщиной в домашнем халате и шлепанцах. «Все в порядке», – успокоил ее Херриген. «Я из полиции». Рут посмотрела в ванную и покачала головой. «Моему красавцу, наверное, на это наплевать». С лестницы донесся взрыв. Хериген кинулся в пролом оставшийся на месте входной двери и очутился на лестничной площадке. Испуганные жильцы высунулись из квартир, но увидев окровавленного человека в изорванной одежде, моментально закрыли двери на засовы. Херриген побежал к лифтам. Дверь одного из них была покорежена и выгнута наружу. Он заглянул в шахту и заметил на тросе зеленую, слегка поблескивающую кровь хищника. «Господи», – подумал Херриген, – «эта тварь ранена, без руки истекает кровью, задыхается». И все же у нее еще хватает сил покорежить металлическую дверь и спуститься вниз по тросу. А ведь еще совсем недавно казалось, что хищник вот-вот отдаст концы. Неужели он каким-то чудом выкрутился? Однако ничего не поделаешь. Теперь эта тварь истекает кровью, у нее нет одной руки, да и оружие почти все потеряно. А он, хериген завладел смертоносным диском и может пустить его в ход. Преимущество на его стороне. Только почему ему все время приходится спускаться? Он вздохнул и полез в шахту. Когда Хериген схватился за трос и тот закачался, у него сразу закружилась голова. Но он, сделав над собой усилие, начал медленно перебирать руками, спускаясь вниз. Ориентиром ему служили кровавые следы, которые хищник оставил на тросе. Внизу хлопнула дверь, и Хериген едва разглядел женщину с корзиной белья, которая подошла к лифту и нажала на кнопку. «Нет!» – закричал он, но кабина уже начала спускаться. Трос поехал вверх, впиваясь в руки Херригена. Он чуть не сорвался, но все же удержался, обхватив трос руками. Когда кабина оказалась у него над головой, он ухватился за петлю, свисавшую с ее низа, и понесся в темноту. Лифт подъехал к первому этажу. Херриген отпустил петлю и прыгнул, слишком поздно заметив, что на дне шахты яма. Он угодил прямо в нее, едва успев ухватиться за края обеими руками. Кабина с глухим звуком остановилась в нескольких дюймов от его макушки. Херриген попытался нащупать ногой дно, но не смог. Тогда он спустился еще ниже, но все равно ноги болтались в воздухе. Он пошарил ногами, ища на что же можно было бы опереться, пальцы скользили, а внизу был только воздух. «Черт», – проговорил он, и в этот момент его пальцы все-таки соскользнули. Он упал футов к шести и приземлился на какую-то металлическую поверхность. Неподалеку слышался звук капающей воды. Херриган ничего не мог разглядеть в кромешной тьме. Он порылся в кармане и вытащил спички. Зажег одну и поднял над головой. Слабый свет озарил темноту лишь на несколько футов вокруг. «Наверное, это канализация», — сказал он себе. Херриган осторожно пошел вперед. Через некоторое время ему стало понятно, что он в туннеле — При тусклом свете спичек он разглядел стены и потолок. Впереди виднелись очертания какой-то арки, а дальше ярдах в пятидесяти он заметил слабое мерцание. Херриган нахмурился. Спичка обожгла пальцы, коробка была пуста и хериган отбросил ее. Он двинулся на свет, который по мере приближения становился все ярче. Вдруг он ощутил неприятный запах, усиливающийся по мере приближения. Херриган принюхался. Метан. Он опустил глаза и увидел, что ноги до колен окутаны дымом. До него дошло, что он находится совсем не в сточной трубе. Стены тоннеля, казалось, были сделаны из органического вещества. Их странная, словно лепная поверхность напоминала раковину моллюска. «Что это, черт побери?» – пробормотал хериген Он по-прежнему шел вперед. Свет стал очень ярким. Облако газа доходило Хэрригону уже до пояса, запах был резкий. «Кто тут?» – нервно спросил он, хотя вовсе не был уверен в том, что ему ответят. Внезапно послышался свистящий звук и что-то, летящее с бешеной скоростью, ударилось о него, моментально его обволокло и потянуло назад. Он услышал скрежет. Это самозакручивающиеся металлические штыри впились в стену рядом с ним. Тончайшая проволочная сеть, сделанная из какого-то неведомого ему металла, натянулась и врезалась в лицо. Херриген схватил диск, нажал изо всех сил и почувствовал, как диск ожил, полоснул им по сети сбоку от себя. Он разрезал сеть легко, без малейших усилий. Но едва только он успел высвободиться, как на него налетел хищник. Херриген увидел блеск двойного лезвия ножа и инстинктивно парировал удар диском. Сверкнула молния, Херригена сбила с ног, однако диск остался у него в руках. Хериген приподнялся, но хищник вновь попытался достать его, и хериген опять отбил диском его удар. Тварь неумолимо теснила его назад, пытаясь исполосовать его своими смертоносными лезвиями. Хериген, парируя диском удары, всякий раз подал навзничь, но мгновенно поднимался. Руки затекли, легкие соднило от газа. Пока что Херригену удавалось отбивать удары чудовища, но он чувствовал, что силы его на исходе. Хищник снова взмахнул оружием, хериген поднял диск. Двойное лезвие с неистовой силой обрушилось на него и чуть было не вывихнуло плечо. Диск выпал из рук. хериген в упор посмотрел на врага. Тот стоял совсем рядом. Губы его зашевелились и хериген похолодел, услышав свой собственный голос. «Только побереги себя, Дэнни, сынок!» «Опасность постерегает тебя сзади». То, что имя Дэнни было издевательски произнесено хищником, хотя и голосом Херригена, вызвало у него такой бешеный прилив ярости, что это придало ему сил. Херриген отскочил в сторону, хищник кинулся вперед, собираясь нанести ему последний сокрушительный удар. На задымленный пол посыпался дождь искр. Двойное лезвие ножа врезалось в стену за спиной Херригена. Молниеносно нагнувшись, хериген схватил диск, нажал на него и, почувствовав, как диск под его рукой оживает, силой полоснул хищника по пояснице. Послышался чудовищный рев. Диск оставил глубокий разрез, из раны хлынула зеленая кровь. Херриган вскочил на ноги, хищник зашатался, упал на колени и схватился за края раны, словно пытаясь срастить порезанные ткани. «Так тебе и надо, ублюдок!» – задыхаясь, произнес хериген стоя над поверженным противником. «Теперь тебе крышка красавчик!» Он обеими руками занес диск над головой, намереваясь прикончить хищника, отомстить ему за Денни, за Джерри и Киза, за тех ни в чем не повинных людей, что находились в подземке, и даже за короля Уилли, Рамона Вегу и прочих субъектов, которые вполне заслуживали смерти, но не такой, какой они умерли. Ведь эта тварь охотилась на них как на дичь, уродовала их трупы, отрезала головы, вырывала черепа и позвоночники. Но внезапно послышавшийся звук за спиной Херигина заставил его вздрогнуть и опустить оружие. Он обернулся и увидел, что перед ним словно призрак из мглы материализовался еще один пришелец. Маскирующие устройства отключились и за первой тварью появилась вторая, затем третья, четвертая, пятая. Диск выпал из рук Херригена, он попятился, не веря своим глазам. Перед ним было целых 10 чудовищ. Ноги его подкосились, он упал на колени и очень отчетливо понял, что все кончено. Выхода нет, надежды тоже. «Мне очень жаль, Дэнни», – в отчаянии прошептал он. Очень жаль, сынок, но я проиграл в вчистую. хериген смотрел на приближающийся и ждал последнего удара. Однако они, не обратив на него внимания, подошли к своему умирающему сородичу. Один из них был крупнее и явно старше остальных. Его чешуйчатая кожа имела более темный оттенок, а на скафандре болтались бесчисленные трофеи, добытые во время охоты. Когда он подошел к хищнику, тот поднял на него глаза и молча простер единственную руку. Этот жест выражал то ли мольбу, то ли смирение. Хищник запрокинул голову. Вождь, а это мог быть только он, властно поднял свою руку. Сверкнуло двойное лезвие боевого ножа, и голова хищника стукнулась о пол и исчезла в клубах дыма. — Его наказали за неудачу, — оцепенев прошептал Херриген. Он ждал, когда предводитель приблизится к нему. Смотреть и ждать неизбежного больше ему ничего не оставалось. Вождь взмахнул рукой, но так и не нанес Херригену смертельного удара. Лезвие втянулось в рукоятку ножа. Пришелец долго стоял, не шевелясь и глядя в упор на Херригена. Потом пошарил у себя за спиной, достал какой-то предмет и бросил его Херригену. Тот машинально его поймал. Онемев от изумления, Херриген уставился на подарок – старинный мушкет с светильным замком, украшенный серебряными накладками. На серебре было выгравировано итальянское имя и дата – 1640 год. Херриген в смятении посмотрел на пришельца, но тот, не обращая на него внимания, набрал на компьютере, вмонтированном в браслет, какую-то команду. Пол неожиданно затрясся, Послышался звук, который постепенно перешел в пронзительный, оглушающий грохот. Перед херигеном отворилась дверь. Он недоверчиво на нее покосился, но колебался лишь секунду, а затем бросился в проем. Он упал на землю, однако моментально вскочил. Херриган понятия не имел, где находится. Впрочем, это его сейчас и не интересовало. Он знал только то, что каким-то чудом выжил. Грохот нарастал, земля под ногами задрожала. Собрав последние силы, Херриген побежал прочь. Ему было ясно, что корабль вот-вот взлетит. Пробежав значительное расстояние, он почувствовал, что земля содрогнулась от страшного толчка и увидел, как взлетает корабль. Херриген рухнул, словно подкошенный. Космический корабль взмыл из своего укрытия в воздух, и в земле осталась огромная воронка, из которой взметнулся столб пламени. Хериген лежал на земле под шквалом камней и пыли. Затем с трудом встал. Сначала на колени, а потом и на ноги. В руках он по-прежнему сжимал старинный мушкет. хериген в недоумении смотрел на него, не понимая, что означает странный подарок. Что хотел сказать этим вождь инопланетян? Может, это старый драгоценный трофей, добытый много веков назад во время охоты на человека, который оказался достойным противником? А может, мушкет следует рассматривать как вызов? Обессиленный Херриген пошел прочь от места взлета инопланетного корабля. Он был сейчас похож на воскресшего из мертвых. Одежда висела на нем клочьями, он был весь в крови. хериген поражался тому, что остался в живых. Он понял, что с этого момента его жизнь изменится, ибо изменилось его восприятие реальности. Он был на краю гибели и, заглянув в преисподнюю, ужаснулся. Однако каким-то чудом все-таки уцелел. В небе раздался рокот вертолетного винта. Задрав голову, Хериген разглядел серебристый джет-рейнджер. Вертолет немного погружился над тем местом, откуда взлетел корабль, а потом пронесся над Херригеном и, сделав круг, пошел на посадку. Херриген прикрыл ладонью глаза, защищая их от пыли. Вертолет сел, и из него выскочил Гарбер. Он приблизился к Херригену, и какое-то время они молча смотрели друг на друга. Потом их взгляды устремились на белую полоску, оставшуюся в небе от исчезнувшего корабля. «Мы подобрались к ним так близко!» – глухо вымолвил Гарбер и опять взглянул на небо. Хериген не отрываясь, продолжал смотреть в одном направлении. Корабль возвращался в далекий мир на родину, где обитали эти существа. Потом он перевел взгляд на старинный мушкет, который держал в руках. Это его трофей, и он будет напоминать ему о встрече, которую Хериген и так никогда не сможет забыть. «Не беспокойся, Гарбер», – проговорил он очень уверенно, хотя многое бы дал, чтобы эта уверенность не оправдалась. «Тебе еще представится шанс». Хериген отошел от Гарбера. Он уходил от него, от вертолета, от машин полиции и скорой помощи, которые быстро приближались включенными сиренами. Херриген уходил от огромной воронки, оставленной в земле инопланетным кораблем. С этой минуты он будет жить в постоянной опасности. Ему дали временную передышку, и он это прекрасно понимал. Но они вернутся, и тогда... Он не знал, какой кошмар ждет его тогда. И все же одна мысль утешала Херригена. Вновь и вновь он думал об этом, ибо сейчас только это имело для него значение. Я с ним расквитался, Дени. Я расквитался с ним за тебя. Конец книги. Текст читал Сергей Хусаинов.